СКИТАНИЕ В ГОРАХ Следы лыж, пересекая долину, тянулись с юга на север и вели к зарослям молоденьких сосен шаговста от нас. Здесь индеец задел ветку, из деревца осыпался снег. Темно-зеленая сосенка резко выделялась на белом фоне. Быть может, индеец скрывался в зарослях? — Мы должны узнать, там ли он, — сказал Питамакан. Хотя нас он не слышал, но мы должны знать, откуда он пришел, зачем и куда идет. Осторожно обойдя заросли, мы снова увидели следы лыж. Вели они прямо к реке, туда, где вода срывалась каскадами с гряды невысоких зазубренных камней. Отсюда человек направился к низовьям реки. На льду, за снегом, отчетливо виднелись следы. Мы подошли к маленькому водопаду и с первого же взгляда поняли, зачем пришел индеец в нашу мирную долину. У самой воды снег был утоптан босыми ногами. Здесь индеец босиком вошел в воду, а на утоптанном снегу были разбросаны обломки темно-зеленого камня, отбитые им от невысокой скалы, с которой не низвергался водопад. Итамакан поднял один из обломков и внимательно его рассмотрел. «Так вот, зачем он сюда пришел? Это мягкая порода камня, из которого кутенайи и плоскоголовые делают свои трубки. А как ты думаешь, откуда он пришел?» «Из лагеря своего родного племени. Горные индейцы зимуют на берегу большого озера, в который впадает эта река. Снега там впадает мало» а для лошадей всегда найдется корм. Но почему же следы тянутся не с низовья реки? Он пришел к водопаду с юга и пересек долину. — Верно! — воскликнул Питамакан. — Сейчас мы это узнаем. Мы пошли назад по следам индейца. Они привели нас к нашей западне. Удивительно, как это он не заметил ни западни, ни нашей тропы. — сказал я. — Посмотри, как резко видны на снегу следы наших лыж. Должно быть, он смотрел в другую сторону. Миновав западню и продолжая идти по следам врага, мы приблизились к склону крутой горы, возвышавшейся над долиной. Здесь во многих местах снег был счищен со склона. По-видимому, индейец искал камень для трубок и, не найдя его, вынужден был спуститься к реке. Потому-то он и пересек долину. Нам теперь было о чем подумать и поговорить. Вслед за этим индейцем могли прийти другие, также нуждавшиеся в камне для трубок. Рано или поздно они заметят наши следы. Вернувшись к западне, мы вытащили из нее куницу, а западню разобрали. Мы больше решили не приближаться к этому месту. Питамакан... Надеялся, что после первого же снегопада будет засыпана наша тропа, ведущая к западне. Но с этого дня мы уже не чувствовали себя в безопасности. Когда мы сидели в хижине, нам казалось, что враг притаился где-то поблизости и караулит, чтобы нас подстрелить, как только мы выйдем. Отправляясь осматривать наши западни, Мы старательно обходили те места, где враг мог устроить засаду. Питамакан жил в постоянной тревоге и, несмотря на мои протесты, решил принести нашу медвежью шкуру в жертву солнцу. Он привязал ее крепко к толстому суку сосны и запел песню, умоляя солнце защитить нас от врага. Хотя мы давно уже Потеряли счет дням, но после долгих вычислений решили, что на следы врага наткнулись мы в феврале. В конце марта настанет весна в пририях, но здесь, в горах, снег будет держаться гораздо дольше, быть может, до мая. По словам Питамакана, мы должны были уйти отсюда в марте, так как с первыми признаками весны олени вернутся в горные долины а вслед за оленями придут кутанаи «А как же мы отсюда уйдем?» — удивился я. «Ты сам говорил, что горный перевал закрыт для нас до лета». «Есть второй перевал, к югу отсюда», — ответил Питамакан. «Перевал Два Талисмана. Там нет ни одного опасного места». «Значит, нам легко отсюда выбраться. Отправимся же в путь как можно раньше» он покачал головой. — Нет, мы не можем идти, пока не растает снег в долинах, где зимут Кутенай и Плоскоголовые. Мы должны будем спуститься в эти долины и оттуда идти к тропе два талисмана. — Но зачем нам спускаться в сторону Кутенай? Почему бы не пойти прямо на юг, к перевалу? И Тамакан грустно усмехнулся. Между этой долиной и тропой «Два талисмана» тянутся глубокие каньоны, высятся горы, через которые могут перебраться только птицы, и вдоль всех ручьев и рек проложены тропы, ведущие к спинному хребту мира. Тропы эти похожи на тропу, которая ведет к перевалу «Два талисмана», и мы будем блуждать, пока не нападем на верный путь. Я не узнаю верные тропы, если мы не спустимся к большому озеру, откуда она начинается. А у этого озера я бывал и запомнил вехи. И не забудь, что в путь мы можем тронуться не раньше, чем ставить снег в низовьях реки. Иначе на снегу будут видны отпечатки наших лыж, и враги нас выследят и догонят. Поднимемся к старому перевалу где мы уже однажды прошли, — предложил я. Быть может, дорога окажется менее опасной, чем ты думаешь. Посмотрим, много ли там снегу и нельзя ли как-нибудь перевалить через хребет. Питамакан заявил, что не стоит зря тратить время, но я настаивал. И если нам представлялась возможность вернуться к родному народу, мы должны были ею воспользоваться. И, в конце концов, Я его убедил. Солнечным утром мы тронулись в путь. Быстро бежали мы на лыжах по глубокому снегу и вскоре увидели соленые источники. На склонах гор, словно раскинутая сеть, тянулись и переплетались тропинки, проложенные козами. Издали рассматривали мы этих странных косматых горных коз, Они держались отдельными группами. Одни лежали на снегу, другие сидели и уныло смотрели в пространство. Или щипали лишаи, покрывавшие почти отвесную каменную стену, с которой ветер смел снег. Некоторые стояли на едва заметных выступах и казались приклеенные к скале. Долго смотрели мы на них и, наконец, пришли к заключению, что они могут карабкаться на самые неприступные скалы и проходить там, где олень непременно сорвался бы и полетел в пропасть. Рассмешил нас один старый козел. Стоя на задних ногах, он объедал лишеи, покрывавшие стену, затем решил перебраться на верхний выступ. Так как для разбега не было места и прыгнуть было нельзя, Он поставил передние ноги на край выступа и подтянулся кверху, словно человек, подтягивающийся на мускулах. Выйдя из лесу, мы начали подниматься на вершину хребта и вскоре вступили в полосу бойных зимних ветров. К счастью, в тот день ветра не было. Лыжи мы сняли, так как здесь наверху снег был словно спрессован ветром, В твердую массу. Макосины наши не оставляли никаких следов. На склонах, обороченных к северо-западу, снега совсем не было. А на горах, высевшихся с противоположной стороны, лежал снежный покров, толщиной в несколько метров. Было уже после полудня, когда мы добрались до перевала. И с первого же взгляда я убедился, что здесь нам не пройти. Крутой склон, с которого я несколько месяцев назад едва не скатился вместе с лошадью, был занесён снегом. Сверху над ним нависали зеленоватые снежные глыбы, казалось, вот-вот готовая сорваться с гребня горы, острого, как лезвие ножа. Я понимал, что сделаем мы еще несколько шагов, и произойдет снежный обвал. Мы стояли на тропинке, проложенной козами. Здесь она обрывалась. Дойдя до опасного места, козы круто повернули назад. — Смотри, даже они не посмели идти дальше, — сказал Питамакан. — Нам нечего здесь делать. Идем домой. Я был так опечален, что за всю дорогу не сказал ни слова. Домой мы вернулись поздно вечером, усталые и хмурые. Убедившись, что за время нашего отсутствия никто не подходил к хижине, мы развели костер, поели, а затем влезли в меховой мешок и крепко заснули. Летели дни, а ловля пушных зверей шла все хуже и хуже. Я глубоко убежден, что не только хищные, но и травоядные животные никогда не уходят далеко от того места, где они родились. Я проверил этот вывод на старом медведе гризли у которого не хватало одного пальца на левой передней лапе. Раз в три недели он приходил к озеру Марии, спускался в долину Красного Орла, затем поворачивал на север скалистым горам, а оттуда снова возвращался к озеру. Этот обход он повторял регулярно. Если наблюдение это правильно, то понятно, почему мы все чаще находили наши западни пустыми. Мы переловили всех зверьков, водившихся в окрестностях. Дни становились длиннее и теплее. После девяти и десяти часов утра Нельзя было ходить на лыжах. Под теплыми лучами солнца Снег стал рыхлым и тернистым Часто мы, проваливаясь в сукробы, И, стоя на земле, смотрели вверх, Словно со дна зеленоватого колодца. А из такого колодца Выбраться было нелегко. К концу нашего пребывания в горах Мы выходили только ранним утром, Когда после ночных заморозков Шнег был покрыт твердой коркой».